Глава тридцать пятая. Я проснулась от будильника. Почему-то слегка болела голова. Наверное, от вчерашних слез Антона не было. Видимо, вчера, когда я уснула, уехал домой. Какой он молодец. Сорвался, приехал, побыл со мной, успокоил. Даже книжку почитал. Я рада, что он есть у меня. Зря на него же не наговаривал. Женя. Сердце сразу отозвалось болью. Но я хочу поговорить с ним. Пусть он мне сам все скажет, подтвердит. Пусть скажет, что я нашу любовь сама придумала. Выстроила наш влюбленный мир из воздушных замков. Хочу посмотреть в его глаза, которые столько времени меня обманывали. Собралась и поехала в универ. Антошка уже сидел в аудитории. Я подошла и села рядом с ним. Все возвращается на круги своя. Прозвенел звонок. Сердце замерло от ожидания Сомова. Как наши взгляды встретятся? Как мы переживем нашу встречу? А что, если он сейчас зайдет в обнимку с Ершовой? Как тогда поведу себя я? Убегу со слезами на глазах? Буду сжимать зубы до скрежета? Я не знаю. Я хочу увидеть его, но я боюсь его увидеть. Я боюсь прочитать в его глазах, что все кончено. Внутри меня все еще живет надежда, что все можно вернуть. Но не исчезает любовь по мгновению волшебной палочки. Хотя, если волшебный, то исчезает. Но где ее взять? Начался урок, за ним другой. Я все время смотрю на дверь, жду Женю, но он не приходит. На третью пару валивается Ершова, довольно счастливая, нарядно одетая. Наверное, у нее праздник. Сомов опять с ней. Она садится к своим подружкам и специально громко начинает типа им рассказывать. Но я-то знаю, что она рассказывает это мне. Блин, я сегодня проспала. Я еще никогда так не опаздывала на учебу. Сомов до сих пор еще спит, отсыпается. А вы не представляете, что вчера, да и всю ночь было, он как с цепи сорвался. Я его еще никогда таким голодным не видела. Но вы понимаете, в каком смысле голодным. Ее подружки захихикали и бодро стали поддакивать. Я давно такой страсти от него не видела. Видимо, перестал распыляться на благотворительность. Я схватила сумку и вышла из аудитории. «Не хочу. Не могу это слушать. Неужели Сомов совершенно незнакомый для меня человек? Возможно, я придумала и сама создала ему светлый образ. Неужели я правда слепая курица?» Рукой нащупала телефон в сумке и набрала его номер. «Если это так, то пусть он мне об этом сам скажет». Телефон выключен или вне зоны действия сети. «Да, Сомов, ты правда расставаться не умеешь». Ну что ж, зато я умею. Если это конец, то пусть так и будет. Начиная новую жизнь без Сомова. Прошло полгода. Сложных и непростых для меня полгода. За эти полгода было все. И разочарование любви к Сомову, и мечта его вернуть, и слезы, и желание уйти из универа. Ведь на меня опять обрушились оскорбления от окружающих. Но со мной был рядом Антон. Он меня поддерживал, и только благодаря ему я не сломалась. Я стала сильнее. В очередной раз. Разговоры вскоре прекратились. Интерес пропал. Как и пропал Сомов. Где он и куда исчез, неизвестно. Никто не знает. В универе он не показывался. Телефон все время выключен. В социальные сети не заходят. Единственный только плюс в этом, что и от Лизы Сомов сбежал. Хотя она почти месяц приходила и рассказывала разные истории про него. В один из дней настолько завралась, что он ей чуть ли уже не предложение сделал. И вот тогда с нее стали требовать доказательства. И так, нитка за ниткой, обнаружился ее клубок сплетен и вранья. Честно сказать, я его не искала. Человек так легко мог отказаться от меня, от наших отношений, от нашей любви. Наверное, любви-то не было. Грустно, печально, но я нашла и в этом плюс. Я любила, я узнала, что такое любовь, да и до сих пор люблю. Не знаю, сможет ли кто-то занять его место в сердце. Сложно. «Пока в нем только он». Занятия фитнесом я забросила. Но до сих пор прихожу к Игорю в спортзал просто поболтать, узнать, как у него дела. Не сказать, что мы прямо закадычные друзья. Нет. Но у нас легкое и непринужденное общение, поэтому мы иногда видимся. Через какое-то время вес стал сам потихоньку уходить. Как гинеколог сказала, возможно, начало половой жизни дало какой-то толчок. И гормоны начали свою бурную деятельность. Не знаю, можно ли верить этим словам, Но факт остается фактом. Я похудела. Я похудела до 48 размера. И все вес снова встал. Но я этому рада. После 52-го, 48-й размер – это прыжок. Сколько не прыжок в ряды худышек, сколько прыжок в другой размерный ряд. 48-м размером выбор одежды значительно больше и шире. И для меня это достижение. Я стала больше гулять. Можно сказать, фитнес поменялся на ходьбу. Я часто прогуливаюсь по парку, где мы были с Женей. Мимо качели, где он меня качал. Гуляю около его дома. Сама не знаю почему, но всегда с тревогой смотрю на парковку. Словно жду, что однажды увижу его мотоцикл. Сначала было тревожно ходить по знакомым местам, а сейчас... Приятно. Здорово, когда накрывают приятные воспоминания. Это все, что у меня осталось от Женя. Сегодня мы с Антоном прогуливались по торговому центру. Я обновляла свой гардероб. Выходила из примерочной, а Антон меня фотографировал. За последние месяцы это уже наша традиция. Конечно, это не касается нижнего белья, колготок и других женских мелочей. Но в выборе пиджака, кофточек, верхней одежды он помогал. Сегодня, правда, не очень удачно сходили. И я ничего не купила. Пришли ко мне домой, попили чаю. «Жаль, что целый день с тобой сегодня потратили и вернулись совсем без покупок», сказала я Антону, когда вернулись с кухни в мою комнату. «Не знаю, мне кажется, розовая футболка на тебя хорошо села». Антон сел на кровать рядом со мной. «Посмотри по фото, как смотрится». Я достала свой телефон и зашла в галерею. Стала листать фото, где я в обновках. «Нет, мне не нравится, она меня полнит. В ней я похожа на розовую свинью». Антон улыбнулся, а я продолжила листать сегодняшнее фото. «А вот это чем тебе не понравилось». Антон заглядывает ко мне в телефон. «Нет, это все не то. Я продолжила листать дальше фото». Вот эту мы в тот раз удачно купили. И цвет приятный. Антон поддакивал мне, а я продолжала рассматривать фото. Листала, листала и открыла фото, где мы с Женей. счастливые и в парке. Сама не заметила, как непроизвольно погладила его лицо и улыбнулась. Я скучаю по нему. Охренеть. Маша, неужели ты до сих пор не выкинула его из головы? Я посмотрела на Антона. Мне не понравился его тон. Слишком резкий и наглый. «Антон, ты, по-моему, переходишь границу». Взгляд его тут же смягчился. Он взял меня за руку. «Машуля, извини, но просто столько времени уже прошло». Он гладит пальцем мою ладонь. «Пора начать новую жизнь, новые отношения». «Новые отношения? О чем это он? Как я могу начать с кем-то встречаться, если сердце мое занято? Антон, мне вот как-то совсем не до отношений». «Были уже. Спасибо, хватило!» Он накрыл второй ладонью нашей руки. «Маша, может, стоит попробовать? Дай шанс себе быть счастливой!» «Я не представляю, как можно быть счастливой с кем-то другим. Как можно кого-то целовать, обнимать. Я не готова к этому. Во мне еще до сих пор живет надежда, что рано или поздно не вернется, и мы попробуем начать все с чистого листа. Наверное, я наивная дура» а, быть может, влюблённая, но всё равно дура. «Машуля, оглянись вокруг. Ты молодая, красивая девушка». Антон продолжает свою речь и сжимает легонько мою ладонь. «Ты нравишься парням». «Да не смеши, Антон». Я освободила свою руку. «Кому я нравлюсь? Я всё равно для всех толстуха». Он стал приближаться ко мне, нависать надо мной. «Маша...» «Ты мне нравишься, и уже давно». Он тянется к моим губам, а я застыла в шоке. Вот это поворот! Я интуитивно отклоняюсь назад, а он все больше вперед. Тогда я уперлась в его грудь руками. «Антон, что ты делаешь? Зачем? Мы же друзья!» Он останавливается, садится ровно, я тоже выпрямляюсь. «Друзья, говоришь? Да задолбала меня уже эта дружба!» Он начинает повышать голос, заводиться. А я застыла в ступоре. Что это тут происходит? Я что, куда-то выходила и пропустила все самое интересное? Так как сейчас я нифига не понимаю. Мы уже почти год дружим, и ни к чему эта дружба не приводит. Он подскочил с кровати и стал вышагивать по комнате. А я все съёжилась. Кажется, буря приближается. Меня не покидает это ощущение надвигающегося ветра перемен. Маша, тебе не надоело еще страдать. Не устала? сколько можно. Антон заглядывает мне в глаза, а я мечтаю сейчас надеть панаму широкими огромными полями и чтобы под ней я стала незаметной. Я молчу. Он сейчас напоминает сомова, взрывная смесь, и любое мое слово подожжет фитиль. Дал тебе время забыть этого индюка. Все сделал, чтобы вы расстались. Надеялся, что пострадаешь и прыгнешь в мои объятия. Ведь я самый родной тебе человек. Я всегда рядом. Я рядом с тобой. А где сейчас твой Сомов? Где? Мнет, пойди, девок, налево и направо. А ты сидишь тут и страдаешь». Я внимательно слушала его речь. Но только сейчас, спустя пару секунд, до меня дошел весь смысл сказанного им. Я подняла на него глаза. «Антон, что ты сделал?» Он посмотрел на меня с невозмутимым и непонимающим видом, В глазах читался вопрос «О чем это я?» «Хорошо. Хочешь услышать этот вопрос, я повторю. Мне несложно. Что ты сделал, чтобы мы расстались?» У него забегали глаза. Заволновался, начал переживать. «Маша, я неправильно выразился. Я имел в виду, что когда вы расстались, я был рядом». У него вид испуганного ребенка. Это придает мне уверенности. «Антон, если бы ты это имел в виду, ты бы так и сказал». Я не свожу с него глаз. «Антон, мы уже неплохо друг друга знаем, поэтому давай не будем гюлить и уходить от ответа». «Маша, хочешь, правды? «Давай. Ты сама напросилась». Он сел на стул, сложил одну руку в кулак и стал нервно крутить его в другой ладони. «Маша, ты мне понравилась с самого первого дня, когда ты подсела ко мне на лабораторный. Я давно хотел себе такую девушку. Спокойную, милую, общительную и честную». Но ты не обращала на меня внимания. Для тебя я был лишь только друг. Тогда я решил пригласить тебя на вечеринку, чтобы там признаться тебе в симпатии. На вечеринке я попытался признаться тебе, но ты опять указала мне мое место. Почему, Маша? Я что, мордой не вышел? Тебе только красавчиков подавай». Он прожигает меня своим взглядом, но я спокойна. «Антон, дело абсолютно не в красоте». «Выбирает ведь по сердцу, а не по внешним данным. Я сразу воспринимала тебя как друга. Как лучшего друга». «Маша, перестань!» Он прикрикнул, но потом вернулся к обычному тембру голоса. «Меня уже тошнит от этой фразы «друг». Антоша, ты мой лучший друг. А я не хочу быть другом. Я хочу обнимать тебя, целовать. Засыпать с тобой в одной постели». Он смотрит на мою реакцию. А я в растерянности. Даже не знаю, как на это реагировать. Я даже специально с Кристиной замутил, чтобы ты меня преревновала. И ты ревновала. Мне кажется, в этот момент у меня расширились глаза. Я видел, как ты хмурилась, когда я садился рядом с ней. Ты злилась, когда я делал вид, что у нас с Кристи взаимная симпатия. У тебя тоже ко мне были чувства. Я видел их. Я его перебиваю. Антон. Я ревновала тебя, но как друга. Я боялась, что у нас будет меньше времени на общение. Он тоже резко меня перебивает. Маша, ты сама себя успокаиваешь сейчас. Какая ревность к другу. Как можно друга ревновать? Я нравился тебе, ты просто боялась в этом признаться самой себе. Я покачала головой. Только сейчас вижу, что они с Омовым чем-то похожи. Оба упертых и уверенных в своей правоте. И как я раньше не обращала на это внимания. «Антон, если бы я тебя рассматривала как потенциального парня, тебе не кажется, что мы бы уже были вместе?» «А мы бы и были вместе. Все шло по плану. Ты должна была остаться на вечеринке. Я бы на твоих глазах поцеловал Кристи. Ты бы, увидев это, меня приревновала. Ну или среагировала как-нибудь. И после этого мы бы признались друг друга в чувствах. План был идеальный. И он бы осуществился, если бы не вмешался Сомов. Он спутал мне все карты. «Антон, услышь меня!» Я вздохнула. «Даже если бы не было бы Сомова, мы бы не были вместе». «Почему ты так в этом уверена?» Я улыбнулась. «Антон, я не люблю тебя. У меня нет никаких к тебе чувств, кроме дружеских». Я пожала плечами в знак подтверждения своих слов. «Опять эта дружба. Маша, ты меня уже бесишь, честное слово». Тебе не надоело быть все время овцой? Я в шоке. Мне кажется, я стала часто моргать. Хочу проснуться. По-моему, мне снится кошмар. Тебя все используют. Тобой играется, а ты все сидишь и веришь в сказки. Думаешь, твой Сомов вернется? Прибежит к тебе и цветочки подарит? Да заколебёшься ждать. Он злится, сердится, а я не понимаю, на что. Ты для него распутная девка. «Уж поверь, мы с Ершовой постарались преподнести эту инфу ему в лучшем виде». Я ловила каждое слово, боялась что-то упустить. «О чем это он? Хотя нет, неправильный вопрос. Кто этот человек, который сидит сейчас передо мной? Мне кажется, я его вообще не знаю». «О чем это ты?» Мой голос начинает дрожать. «Плохое предчувствие. Я не уверена, что хочу услышать продолжение» так как чувствую, что после этого моя жизнь изменится. Твой дорогой и обожаемый Сомов легко повелся на инфо, что ты спишь с визруком. Слова въедаются в голову, в память, как я не пытаюсь отстраниться от них. Нет, не может быть. Он бы не поверил. Еще оправдание. Он и не поверил. Прибежал посмотреть своими глазками и увидел свою ненаглядную в чужих руках. Я закачала головой. Не может быть. Но ведь он прав. Сомов застал меня, когда Игорь успокаивал. Я не помню, что он мог увидеть, но он кричал что-то про мое хождение по рукам. Боже, Женя, неужели ты поверил? Почему он пришел к физруку? Это она ему сказала? Потихоньку пазл начинает складываться. Конечно, мы с Лизой все четко продумали. Этот поцелуй, который ты видела, тоже наша слаженная работа. «Мы долго готовились, и у нас все получилось. Ты зашла в нужный момент и увидела то, что нам с Лизой было нужно». Я киваю головой, не верю услышанному. «Ладно, Женя поверил. Оставим его пока. А почему Антон на это пошел? Ты с Лизой... Почему?» Он откинулся на стуле и сложил ногу на ногу. «О, наш дуэт неожиданно образовался». «Помнишь, когда ты меня отправила посмотреть, где Сомов, когда он утащил Ершову?» Я кивнула. «Вот в тот день я нашел Лизу. Она была в бешенстве. Кричала, что отомстит Сомову. И у меня возник план объединения наших усилий для общего дела». Я все равно не находила ответ. «Зачем это Антону?» «Ладно, Лиза, с ней все понятно. А тебе зачем?» Заглядываю в его глаза, ищу хоть каплю раскаяния и сожаления, но их там нет. Глаза пустые, чужие. Мне нужно было вас развести, и я добился своего. Говорит, это так спокойно, словно фильм пересказывает. Антон, это подло. Ты не считаешь? Делаю глубокий вдох. На войне все средства хороши. И да, раз уж у нас разговор между нами и девочками, откровенный, то ты должна знать, что сейчас Сомов уверен, что мы с тобой вместе. Резко поднимая на него глаза. «Почему? При чем тут мы? Чего я еще не знаю?» «Да, Антошка умеет удивлять. Я бы даже сказала шокировать». «Помнишь, когда я приезжал на дачу успокаивать тебя после вашего расставания?» Я кивнула. «Я дал тебе таблетку снотворного. И когда ты уснул, я устроил нашу совместную фотосессию. Как сама понимаешь, все эти фотки дошли до нужного адресата». Шок. Накрывает огромной волной разочарования, которая смывает все хорошее, что связывало меня с Антоном. Теперь я убедилась, что я слепая курица, а он умелый игрок. Он все заранее спланировал, и у него все получилось. Ты сволочь! Ты чудовище! Только успевай сказать, как он тут же меня перебивает. Так что, Марусечка, не жди своего Сомова. Ты для него шалава, а таких вокруг миллион. «Поэтому соглашайся, пока мое предложение еще в силе». Он добивает меня каждым новым словом. «Ты правда думал, что после твоего признания я брошусь в твои объятия?» «Да, Антошка, мы почти год с тобой дружим, но ты ни хрена меня не знаешь». «Пошёл вон. Я ненавижу тебя и видеть больше не хочу. Нет больше нас. Ни друзей, ни врагов. Ты для меня пустое место». «Ах, Маруся!» Он встает со стула. «Не время сейчас с мужиками разбрасываться. Останешься старой девой». Каждое его слово бередит рану. Мужикам вообще, что ли, нельзя доверять? Где выход, ты знаешь? Не хочу даже смотреть в его сторону. Противно. Слышу, как он вышел из комнаты. Я почти год доверяла этому человеку. Считала его родным и близким. Как и Сомова. А они оба на пару прошлись по моему сердцу, даже тапочки не снимая. Захлопнулась входная дверь. Я сделала глубокий вдох. Опять вернулась к тому, с чего и начинала. Ни друзей, ни любви. Хотя нет, любовь была и есть. Это мое богатство. Ее никто у меня не отнимет. Друга нет. Да, печально. Но чем иметь такого друга, лучше вообще без него. А ведь Дженни меня предупреждал, чтобы я не доверяла Антону. Он хотел меня защитить. Но где же ты сейчас, мой защитник? Почему ты так легко сдался? Так легко поверил. Хотя я и сама легко поверила. Какие же мы дураки.